День без башни, всякое близко, завтра моллюск, видели синеглазых, уже сто сорок, пироги не плачут, до да чего только не было. Я даже записывал. Знать бы ещё, где теперь та табличка. За дверью нас ждал крошечный обеденный зал, всего на четыре стола. Я хотел было занять место у окна, но малду да помотал головой. Там стол шатается уже который год. Яса, всё грозит починить, да руки не доходят».